Мудрый не чувствителен к любой несправедливости. Поэтому не имеет значения, сколько стрел выпущено в его сторону, ибо ни одна из них его не заденет. Силяка о постоянстве. До вечера я больше никому ни зачем не понадобился. Я ждал, пока стемнеет, потом долго ел содержимое последней баночки концентрата. Я не торопился, поскольку, во-первых, это была последняя моя пища, неизвестно до какого времени, а во-вторых, до конца вечера мне все равно нечего было делать, кроме как ждать. Потом я ждал в гостиной, сидел на диване, продолжал свои записи и боролся с желанием раздвинуть занавески на окнах и выглянуть наружу. Меня вдруг охватила тревога, что именно сегодня вечером они возьмут и отступят от своей прежней загадочной сдержанности и напустят на меня ударную сотню, чтобы взять дом штурмом. Я ждал, прислушивался к любым звукам, к дальнему шелесту моря в бухте, к треску мопеда мальчишки у соседей через два дома, к хлопающим ставням. И когда пришла пора, я сделал вид, что иду спать, как в любой другой вечер. Выключил свет в гостиной. Включил свет на кухне. Объект наблюдения, благодаря неплотно закрытым занавескам, отчетливо виден. Он выпивает на ночь стакан воды из-под крана. Свет на кухне снова выключил, свет в ванной включил. Свет в ванной выключил, свет в спальне включил. Свет в коридоре выключил, свет в спальне выключил. Только ночник оставался зажженным, чтобы окончательно погаснуть через пять минут». Объект наблюдения улегся спать. Никаких особенных событий. Опасность, невзначай уснуть, мне не грозила. Я лежал одетый в темноте комнаты на постели, внутренне весь вибрировал. Смотрел в потолок и размышлял, когда же мои соглядатые заметят, что меня здесь больше нет. Чуть позже надо будет осторожно раздвинуть занавески в гостиной. Ночью это не заметят, а завтра утром... Это создало бы видимость, что я уже встал, а поскольку в последние дни я иногда подолгу не выходил из дома, то до после полуденного времени они могут даже не забеспокоиться обо мне. Это было осуществимо. Надо было продержаться только вторник и среду. Я даже не знал, когда начинается конгресс в Дублине – утром или только вечером. Вполне возможно, что туда не так-то просто и войти» но Финиан все без сомнения уладит. У меня нет причин об этом беспокоиться. Моя забота — лишь вовремя явиться на условленное место. Так я лежал, вперевшись взглядом в темноту, порождающую демонов. В старании не думать о том, что мне предстояло, мои мысли наткнулись на понимание того, что наш замысел есть не что иное, как попытка унизить Соединенные Штаты Америки. Здесь трое обычных смертных, ну хорошо, один не совсем обычный, но, несомненно, смертный. А там – величайшая военная, политическая и экономическая держава, когда-либо существовавшая на земле со времен Римской империи. И все, что мы могли выставить против танковых армий, бомбардировщиков дальнего действия и атомных подводных лодок, были аргументы и надежды на возмущенную общественность. Мысль об этих неравных силах вызвала странные судороги в моем животе. Я уже много раз был уверен, что когда-нибудь это случится, атомная батарея проржавеет и высокорадиоактивное вещество сверхсекретного состава просочится мне в живот. Не думать об этом лучше вообще ни о чем не думать. Планировать больше нечего, взвешивать больше нечего. Дело решенное, жизнь, которую я до сих пор вел, Сегодня ночью закончится, неважно как, об этом уже не приходится раздумывать. Я уже принял однажды решение радикально изменить мою жизнь тогда, в 1994 году, когда до меня дошла весть о смерти миссис Магелли, которая снимала дом, принадлежавший мне в Ирландии. Вопреки рекомендациям моего офицера-майора Рейли, который тогда был очень озабочен своим скорейшим повышением в подполковнике, я написал рапорт «Соответствующее деление Министерства обороны, отвечающее за лиц, вышедших досрочную отставку, и был приглашен для разговора в Вашингтон, где получил письменное разрешение обосноваться в Ирландии». Мы так больше года провели в госпитале железного человека более или менее бессмысленном ожидании того, что придет в голову руководителям проекта, сменявшим друг друга уже ежемесячно. С нами велись разговоры с каждым по отдельности, как мы представляем себе свое будущее. Однако почти все наши пожелания были отвергнуты. Мы говорили, что мы хотели бы делать то, ради чего нас создали». «Никаких шансов», – гласил ответ. Возврат в регулярные вооруженные силы тоже даже не рассматривался из-за проблем секретности. В конце концов, было принято решение остановить проект и отправить нас в досрочную отставку. Приказ лично президента Буша. Опорный пункт угас за несколько дней. Нас тоже, наконец, вывезли, дали нам попрощаться друг с другом, на загородной парковке, а потом погрузили в машины, каждого в отдельную. Никто не узнал, куда увезут другого. Меня они привезли назад в окрестности Чикаго, в сонное местечко под названием Огурия, где я поселился в пансионате, которым якобы управляла одна из наших секретных служб. Там я жил некоторое время, не имея ни малейшего представления, что мне делать». Я чувствовал себя куском отбросов, выгруженных на свалку, и ведь даже напиться я не мог. Письмо Маклера, который спрашивал, не сдать ли дом снова, пришло как указывающий перс судьбы. Переезд был простым, вещей у меня практически не было, а мой перелет пришлось организовать рейли, поскольку нормальная веление была для меня невозможно из-за моих имплотантов. Военный самолёт доставил меня в Шеннон, а военная машина оттуда в Дингу. После этого я целыми неделями только и делал, что бродил по окрестностям. И не мог поверить в это, как будто мои натянутые нервы отпустило только здесь, в Ирландии. Два бесконечно долгих часа истекли, минула полночь, и, наконец-то, наконец настало время действовать. Когда я привёл своё тело в движение в бесшумном режиме, Мне пришлось подавить вздох облегчения, который, я боялся, был бы слышен во всей окрестности. Я выскользнул из кровати, перетек через коридор, исполнил свое намерение с занавесками в гостиной и достал из морозильника свой маскировочный костюм. Я мудро позаботился еще с вечера о том, чтобы выкрутить лампочку внутреннего освещения холодильника, так что в помещении кухни не просочилось ни лучика предательского цвета отцвет, да даже на самый краткий миг. На сей раз мне было приятно надеть на себя кусающе-холодную ткань, как будто мои нервы были в огне, и это их немного остудило. Приятно было чувствовать, где кончается мое тело и начинается внешний мир. А приятнее всего было, наконец, иметь возможность действовать». Открыв лаз задней двери, я еще раз осмотрелся. И так это был мой дом в течение многих тихих лет. После вторжения в него я уже не чувствовал себя в нем хорошо. Но, несмотря на это, мне тоскливо было покидать это место. Неужто я больше никогда не увижу его? Предчувствие подсказывало мне, что никогда». Лучше не думать об этом, только действовать. Я бесшумно скользнул наружу в холодную ночь, невидимый, черная тень на черном фоне, хладнокровная, присмыкающаяся, беззвучное благодаря хорошо смазанным шарнирам и механической поддержке двигательного модуса, который был обязан тем самым людям, от которых сейчас пытался бежать. Теперь во второй раз путь был мне уже знаком. Без шума собственной тени я метнулся вдоль канала и пробрался под обоими строениями. В этот поздний час больше никому не пришло в голову стоять на пешеходном мосту, и даже в городе все было необычайно тихо. Несмотря на это, я снял свой маскировочный костюм еще до того, как выбраться из русла ручья на улицу. Черный балахон как раз не маскировал бы человека, бредущего по ночным улицам. Делает это лучше всего в одежде общей для всего мира, идти слегка шаркающей походкой. Маскировочный костюм, скатав его в сверток, на удивление маленький, я нес под мышкой, Лучше всего было не оставлять никаких следов. Пусть поломают голову, каким образом я мог исчезнуть из дома. Я избегал улиц, ведущих из Дингла, и держался поближе к оградам и стенам. Не было никаких причин сомневаться, что машины с включенными приборами слежения подстерегают меня на каждой улице, ведущей из городка. Я был единственным пешеходом в этот час, и вокруг ни одного из моих соглядатаев. Они ни о чем не подозревали. Дремали в своих машинах и квартирах, убаюканные монотонными сообщениями группы, охраняющей мой дом, и все еще уверены, что я сплю в своей кровати». Дима – не особенно закрытый городок, уж никак не похож на тюрьму. Даже внутри города есть протяженные, обнесенные оградой луга, и не все улицы застроены полностью. Но место, которое подыскал для меня Финиан, было, однако, особенно подходящим для того, чтобы исчезнуть незаметно. Мне нужно было лишь пройти между двумя зданиями, складом и автомастерской, и перемахнуть через стену высотой в два человеческих роста, чтобы оказаться на узкой дорожке, которая с двух сторон, огороженная характерными для Ирландии каменными оградами, вела прямиком в гору. Здесь пахло шерстью и навозом. Судя по всему, эта тропинка чаще всего использовалась овцами, я вступал прямо по их черным полу просыпающимся шариком. Ну и пусть. Я освобожденно дышал и шел вперед по дорожке, которая, кажется, вела прямиком на вершину горы Брандон, черной громадой возвышавшейся прямо передо мной. Узкий серп луны, размыто мерцавший сквозь ночные обрывки облаков, давал скудный свет, из которого мой прибор ночного видения складывал зеленоватую картинку, и лишь гора, отказывалась участвовать в таких фокусах преображения. За прошедшие годы я много читал о острове Дингл и его истории. Не в последнюю очередь потому, что соответствующая литература в местной библиотеке занимала центральное место, которое трудно было обойти стороной, и хотя я никогда не посещал Места археологических раскопок. Мне было ясно, по мере того, как я поднимался в гору, что я приближаюсь к местам, которые были тут некогда колыбелью раннего христианства. С V по VIII века к Кельмалькедаре, к северо-востоку от Болиферитфера, Разбивалась культура, происходившая от ирландских миссионеров, которые позднее бесчисленными потоками тянулась по всей континентальной Европе и христианизировала ее. На территории в несколько квадратных миль археологи находят больше, чем где бы то ни было, серебряных крестов, хорошо сохранившихся малелин в форме улья и остатков церквей из Железного века. На пути моего бегства должна когда-то появиться Святая Дорога, тропа святых странников, которые больше тысячи лет тому назад поднимались здесь к вершине горы Брандон, одной из самых значительных мест паломничества Старого Света. Внезапно я почувствовал нетерпение. В конце концов, там наверху и меня поджидало что-то вроде спасения». Я припустил вверх механически усиленном беге, для моего сложения довольно непринуждённом, который, однако, немало удивил бы постороннего наблюдателя. Но такого наблюдателя здесь не было. В полном уединении я бежал по восходящим вверх лугам и пастбищам, легко перемахивая через ограды высотой по пояс, навстречу ветру, который трепал мне волосы и дышал сырой травой и туманом. Я бежал, не оглядываясь, оставляя позади себя город, который был моим домом. Уйти, чтобы больше никогда не возвращаться – это, кажется, было центральным мотивом моей семьи. После смерти родителей я ни разу больше не был в Бостоне. Мой отец когда-то уехал из Ирландии, хотя время от времени заводил разговор о том, чтобы съездить на родину – Но так никогда и не сделал этого. И моя мать оставила нас, чтобы больше не вернуться, даже на пять минут, или хотя бы для того, чтобы забрать свои вещи или поругаться с отцом. Мои воспоминания о прошлом большей частью размытые и нечеткие, и требуется время и усилие, чтобы вызвать в памяти отдельные детали. Но есть сцены, которые я помню, как сейчас, ярко и красочно, как те... Подсвечены изнутри рекламные плакаты, которые встречаются в аэропортах или на вокзалах. «Одна из таких сцен. Я прихожу вечером домой. Мне семь лет. Я весь в пыли, потому что мы полдня играли на стройке, где уже несколько недель не велись никакие работы. Великолепное, разумеется, запретное место для игр».